Глава тридцать шестая Дальше мило общаться с Джатсаной у меня не получилось, потому что внимание то и дело переключалось на происходящее в лесу. Охота подходила к концу. Шият и два фамильяра окружили дикаря, явно рассчитывая схватить живым. Вот только тот разрушил их планы, накинувшись на Маришу, выхватив у неё меч и перерезав себе горло. Никакие сражения с монстрами не приучат меня к подобному зрелищу. Да, я не стала биться в истерике, кричать или падать в обморок, но всё же мне стало немного дурно. Ведь это не порождение магии, а человек. Хорошо, не совсем человек. Только что живой и вот теперь мёртвый. И главное, я прекрасно понимала, что оборотень выбрал лёгкий путь к смерти, минуя заслуженные пытки, не захотел выдавать того, кто приказал ему меня убить. Надеюсь, это небольшая тайная организация типа той, в которую меня зазывала Джиацана, а не огромный мощный заговор, нацеленный на революцию. Мне хватало знания истории, чтобы понимать, ничем хорошим подобные народные восстания не заканчиваются». Надо долго учиться, чтобы управлять государством, знать, как поддерживать экономику, торговлю, военное дело, иметь надёжных советников. Ладно, собрать не Мишият Сахир, потом разберётся. Конечно, я понимаю, что они хотят защититься, не позволив королю Невхарда стать ещё сильнее, но всё равно сейчас я на стороне своего жениха. Наверное, если бы он был чуть менее жестоким самодуром и не собирался забрать мою магию, то я бы… я бы смирилась со своим положением. Приближённым к власти часто приходится принимать непростые решения. Мой отец тоже иногда приговаривал людей к казни. От размышлений о политике меня отвлекли более приземлённые реалии. Наблюдая за шиятом со злостью, отчитывающим Маришу, я очень старательно потрясла головой. Не собираюсь даже задумываться, что именно ожидает мою телохранительницу за очередную провинность. Удивительно, но стоило лишь пожелать, как странная связь с Санжем, позволяющая мне наблюдать, находясь достаточно далеко, разорвалась. Не хочу ни видеть, ни слышать. Это не моё дело. Мариша принадлежала мне очень условно. Убить её я не позволю а мешать наказывать или, как Шият корректно называет этот процесс разогревать, не стану. Да и как бы я это сделала? Помчалась в неизвестном направлении на их поиски? Что там происходит? Резко посерьезнев, поинтересовалась Джаатсана. Мариша не справилась с дикарем, и тот убил себя ее мечом. Продолжать, что Шият Сахир разозлился, я не стала. Да и зачем? И так все ясно. Вмешаешься? Глядя на озабоченно нахмурившуюся девушку, я пыталась угадать, на какую реакцию она рассчитывает. Для их странного невнятного заговора лучше, если бы я как следует разозлилась. Но, высказав все шияту, я могу его оттолкнуть. Вдруг он и меня накажет. Как же, оказывается, страшно всего лишь просто высказать властному психопату, что он не прав. Но как бы я себя не уговаривала, на самом деле мне очень хотелось вмешаться. И если я этого не сделаю, то просто перестану себя уважать. Да. Решившись, я направила лошадь примерно в том направлении, куда скрылись наши охотники. Ругаться даже осторожно вкратчиво лучше наедине. Не успела я проехать и пара десятков метров, как на меня буквально вылетела моя телохранительница и проскакала мимо. Мне показалось, что она всхлипывала. Однако в седле сидела ровно, значит, никакого разогрева не было. Да и по времени они бы вряд ли успели. Ужаснувшись спокойной циничности своих рассуждений, я поехала дальше, вслушиваясь в каждый звук, чтобы не пропустить двух мужчин, один из которых должен идти пешком. «Леди Аруна? Вы так соскучились, что решили меня найти?» Шаяцахир заметил меня раньше, чем я его. Приблизившись, он нежно поцеловал меня в щёку. «Простите, что заставил вас ждать. Я очень торопился, но пришлось немного задержаться. К сожалению, напавший на вас оборотень сбежал». Мои глаза округлились от удивления. Едва я услышала такую наглую ложь, пришлось быстро изобразить, что это у меня от страха. Полюбовавшись на моё испуганное лицо, Шиет уточнил. В иной мир. И моя магия не способна вернуть его обратно. Это привилегия некромантов. Жаль. Теперь уже можно было не играть. Я и правда была расстроена этой новостью. Меня совсем не радовало, что кто-то пытается меня убить, какие бы уважительные причины у них там ни были. И главное, я не понимаю, что им мешало пристрелить самого Шияд Или они знают какую-то тайну, которую мне забыло сообщить Джатсана? На самом деле этот делегат от женского заговора очень многое утаила и не объяснила. Например, почему на престол взойдет мать Шията, а не кто-то из его родственников по отцовской линии? Поддержит ли народ смену власти, учитывая, что Невхард процветает и благоденствует, ведь засухи, наводнения и войны обходят его стороной? И чью сторону примет армия? Сдается мне, что тут намечается распил страны, ведь же отца намекнула, что главарь заговорщиков, родня короля по матери, Запуганные шиятом женщины не готовы сами воткнуть нож в сердце тирана. Для них такая храбрая мышка, как я, уже целый лев. Возможно, я ошибаюсь. Но пока складывается чёткое впечатление, что меня просто хотят использовать, дав ложную надежду на поддержку сильной организации. Возможно, другая девочка, у которой нет здесь никого из близких, им бы поверила потому что очень хочется кому-то верить. И очень страшно наблюдать за своим женихом, прозревать и осознавать, насколько дорого обойдётся иллюзия счастья. А ведь есть ещё одно немаловажное условие — рождение наследника. Просто я не наивная девочка, мне не шестнадцать, а девятнадцать. Благодаря войне я не только повзрослела, но и поумнела. Да и раньше не была дурочкой, хватающейся за соломинку. Для того, чтобы спастись, мне нужны надежные сторонники, готовые рисковать, а не выискивающие кого бы подставить. И нужен план, как защитить мою страну после того, как Шият будет свергнут. А еще нужен кто-то, готовый взять на себя ответственность за Невхард, потому что это для придворных король, тиран и самодур, а вот народ его любит». «Рад, что вы это осознаёте». Шият Сахир, даже не утруждая себя улыбкой, вежливо поцеловал мне руку прямо в перчатке. «И очень надеюсь на ваше понимание, потому что погиб он по вине вашей телохранительницы». «Очень жаль». Повторила я, чувствуя, как внутри начинают бурлить возмущение и безысходность. Меня вежливо загоняли в угол, из которого будет очень сложно вырваться. В том, что её ранили в первом же сражении, девчонка, может, и не виновата. Враги оказались сильнее, опытнее, и их было много. Согласна. В этот раз Мариши нет оправдания. И вообще непонятно, почему я пытаюсь её защитить, хотя сама выгнала Фрейлину, едва не потерявшую сознание от новости об умирающей королеве. Обе девушки не справились со своими обязанностями, расслабились. И если мне хватает ума признать, что Фрейлина — падающая в обморок, вместо того, чтобы помочь мне одеться, недостойно находиться при моем дворе, то почему я цепляюсь за Маришу? Зачем мне телохранительница, у которой враг может легко вырвать меч? Хорошо, что он перерезал горло себе, а не ей. Или не напал на Санджа, или... Да, пожалуй, охранница из Мариши еще не очень, со вздохом признала я. «Но пока рядом вы, я могу быть спокойна. А у девушки будет прекрасная возможность подучиться. Или у вас есть на примете кто-то другой?» «Пока нет. Ведь вам нужна женщина. Разве что забрать на время у матери Виджаю. Как вы на это смотрите? И шея пронзил меня внимательным взглядом. Конечно, я смотрела на это очень плохо». «Они с вашей матерью — единое целое, действительно, как тело и его тень», — похвалила я союз двух женщин, задействовав местные метафоры. И, искренне улыбнувшись, призналась. «Мне даже немного завидно от их взаимопонимания. Очень хочется достигнуть подобного с Маришей». «Да, я бы тоже предпочёл, чтобы вы подружились». Но девчонка разочаровывает меня раз за разом. Вы позволите мне её наказать, леди Аруна? Не позволю. Тут же инстинктивно выпалила я. Почему-то я так и думал. Подозрительно довольно усмехнулся Шият. Значит, накажете её сами. И, не давая мне возможности возразить, помчался прочь, оставив меня в лесу одну, растерянную и злую.